«Видение Джеймса». Дворецкий сам открыл дверь и, бесшумно прикрыв ее, остановил Сомса в вестибюле. «Мистер Русайт, плохо себя чувствует, прошептал он. «Он сказал, что не ляжет, пока вы не вернетесь». «Он сейчас в столовой». Сомс спросил, понизив голос Как теперь все говорили в доме, что с ним, Лормсон? Он, кажется, нервничает, сэр. Может быть, эти полхороны Или вот еще миссис Дарти заходила сегодня. Должно быть, он слышал что-нибудь. Я сварил ему Глинтвейн. Миссис Дженс только что поднялась наверх. Сомс повесил шляпу на вешалку из красного дерева с оленьем рогом. «Хорошо, Ворумсон, можете идти спать. Я сам отведу его наверх». И Сомс направился в столовую. Джеймс сидел в большом кресле перед камином. Поверх сюртука на плечах у него была накинута шаль из верблюжьей шерсти, очень легкая, теплая, и на нее свисали его длинные седые бакенбарды. Седые волосы, все еще густые, блестели в свете лампы. Мелкие слезинки, выкатившиеся из неподвижных вперившихся в одну точку светло-серых глаз, оставили следы на его все еще румяных щеках и в глубоких впадинах морщин, тянувшихся до самых углов гладко выбритых губ, которыми он шевелил, словно пережевывая свои мысли. Его длинные ноги в клетчатых брюках, тощие, как у петуха, были согнуты почти под прямым углом, и худая рука, лежавшая на колени, безостановочно перебирала широко раздвинутыми пальцами с блестящими заостренными ногтями. Около него на низеньком столике стоял наполовину опорожненный стакан Глинтвейна, запотевший и покрытый капельками влаги. Джеймс просидел здесь целый день, перерывами только для еды. В 88 лет он все еще был физически здоров, но очень страдал от мысли, что ему никогда ничего не рассказывают. Было даже непонятно, каким образом он узнал, что сегодня схоронили Роджера. Эмили от него это скрыла. Она вечно от него все скрывает. всё. Эмили ведь всего только 70 лет. Джеймс досадовал на молодость жены. Он иногда думал, что ни за что бы не женился на ней, если бы знал, что у нее будет так много лет впереди, когда у него уже останется так мало. Это неестественно. Она проживет еще 15-20 лет после него. И стратит массу денег. У нее всегда были такие экстравагантные вкусы. Она чего доброго еще вздумает завести автомобиль. Сисели, Рэчел, Имаджин. Вся эта молодежь разъезжает на велосипедах, носится бог весть где. А теперь вот и Роджер умерш. А он ничего не знает, не может сказать. Да, семья разваливается. Солнц, наверное, знает, сколько оставил его дядя. Странно, что он думал о Роджере как о дяде Солнца, а не как о своем родном брате. Солнц. Все больше и больше он становится его единственной опорой. в этом уходящем от него мире. Сомс бережлив. Сомс богатый человек. Но ему некому оставить свои деньги. Вот и опять. Ведь он ничего не знает. А теперь еще этот Чемберлин. Политические взгляды Джеймса сложились между 70 и 85-м годами когда этот грязный радикал был занозой в глазу для каждого собственника. И Джеймс не доверял ему и по сие время. Несмотря на его перерождение, он еще втянет страну в какую-нибудь историю и добьется того, что курс фунта упадет. О, прямо какой-то буревестник. А где же Солмс? Конечно, отправился на похороны, про которые от него... Все скрывают. Но он отлично знает. Он видел, в каких брюках ушел солнце. Роджер, Роджер в гробу. Он вспомнил, как они вместе возвращались из школы, примостившись на козлых дилежансы черепаха. Это было в 1824 году. А Роджер... Залез в ящик под козлый уснул. У Джемса вырвалось какое-то кудахтанье. Смешной малый был Роджер, вот чудак. Разве когда знаешь, моложе его и в гробу. Семья разваливается, вот и Вэлл отправляется в университет. Он теперь и глаз сюда не кажет. А каких денег будет стоить это обучение? Расточительный век. И все те деньги, которые будут стоить ему, его четыре внука заплясали перед глазами Джеймса. Ему не жаль было для них этих денег, но страшен был риск, которому он подвергал своих наследников, тратя эти деньги. Страшно было уменьшение капитала. А теперь вот Сиселя вышла замуж. У нее тоже могут быть дети. И он ничего не знает. Ничего не может сказать. У всех теперь только одно на уме — сорить деньгами, разъезжать туда-сюда. Как они теперь говорят, пожить. За окном проехал автомобиль. Уродливая, громоздкая штука. И какой шум, какой треск. Вот так-то и все теперь шумят, кричат, а страна катится в пропасть. Куда-то все торопятся, и ни у кого времени нет подумать о хорошем тоне. Приличный выезд, вот как его коляска с гнедыми. Разве сравнятся с ним все эти новомодные фокусы? И консоли уже дошли до 116 По-видимому, масса свободных денег в стране, и теперь еще этот старикашка Крюгер. Они хотели скрыть от него Крюгера, да не сумели. Ну как же, как же. Тут такая каша заварится. Он отлично предвидел, чем это кончится, когда этот гладстон, который, слава богу, отправился на тот свет, поднял такой шум, что... после той ужасной истории при Маджубе. Он ничуть не удивится, если вся империя развалится, и все пойдет прахом. И это видение империи, обратившееся в прах, вызвало у него на целое четверть часа ощущение мучительной дурноты. Из-за этого он почти ничего не ел за завтраком. Но самое ужасное потрясение ему пришлось пережить после завтрака. Он дремал и вдруг услышал голоса. Тихие голоса. Ой, ему никогда-никогда ничего не говорят. Голоса Виннифрид и ее матери. Монти. Опять Дарти? Вечно этот Дарти голоса удалились. И Джеймс остался один, с настороженными, как у зайца, ушами, объятый пронизывающим до костей страхом. Ну, почему они оставили его одного? Почему они не придут, не расскажут ему? И страшная мысль, преследовавшая его уже давно, с внезапной отчетливостью сверкнула в его сознании. «Дарти!» «Обанкротился, злостно обанкротился. И чтобы спасти Венифрит и детей, ему Джеймсу придется платить. Сможет ли он, может ли Сомс обезопасить его, превратить его, так сказать, в компанию ну, с ограниченной ответственностью? Нет, нет, не сможет. Вот оно... С каждой секундой, пока не вернулась Эмили, призрак становился все более грозным. Что, если Дарти подделал Викселя? Вперив остановившийся взгляд сомнительного Тернера, висевшего на стене, Джеймс переживал адские муки. Он видел Дарти на скамье подсудимых, внуков в нищете и себя самого прикованного к постели. Он видел, как сомнительного Тернера продают у Джобсона, как все величественное здание собственности обращается в прах. В его воображении вставала Виннифрид, одетая кое-как не по моде, а голос Эмили говорил «Ну, полно, полно, Джеймс, не волнуйся». Она всегда так говорит «Не волнуйся». «У нее нет нервов». Ему не следовало жениться на женщине, На восемнадцать лет моложе его. Тут явственный голос живой Эмили произнес. «Хорошо ли ты вздремнул, Джеймс? Вздремнул. Он мучается. она спрашивает, хорошо ли он вздремнул. Что такое с Дарти Спросил он, глядя на нее пронизывающим взглядом. Эмили никогда не теряла самообладание. А что ты слышал? мягко спросила она. Что с дартчи? повторил Джеймс. Он обанкротился. Какая ерунда? Джеймс сделал грамотные усилия и поднялся во всю длину своей аистоподобной фигуры. «Ты никогда ничего мне не говоришь!» «Он обанкротился!» Избавить его от этой навязчивой идеи казалось сейчас Эмили самым главным. «Нет», — решительно ответила она, «он уехал в Буэнос-Айрес. Если бы она сказала на марш, это не произвело бы на Джеймса более ошеломляющего впечатления. Его воображению, всецело поглощенному британскими акциями Марс и буэнос представлялись одинаково смутно. «Зачем он туда поехал?» — спросил он. «У него же нет денег. чем он поехал?» услышанными от винни новостями раздосадованная этими непрерывно повторяющимися жалобами, Эмили спокойно ответила. — С жемчугами, Винни-Фрид, и танцовщицей. — Что? — сказал Джеймс и упал в кресло. Эта внезапная реакция испугала Эмили. Поглаживая его по лбу, она сказала. — Ну, полно, полно. Не волнуйся, Джеймс. багровые пятна выступили на лбу на щеках Джеймса. «Я... я заплатил за них», — сказал он дрожащим голосом. «Он вор. Я знал, чем это кончится. Он меня в могилу сведет. Он... язык отказался служить ему». И он затих. Эмили, считавшая, что его так хорошо знает, испугалась и пошла к шкафчику, где у нее стоял бром. Но она не видела, как в этой хилой дрожащей оболочке стойкий дух форсайтов вступил в борьбу с непозволительным волнением, вызванным таким надруганием над форсайтскими принципами. Дух форсайтов, прочно внедренный в Джеймсе, говорил, «Не сходи с ума». «Не горячись. Этим не поможешь. Только испортишь себе пищеварение, и с тобой случится припадок». И этот невидимый ею дух оказался сильнее Брома. «Выпей-ка это», — сказала она. Джеймс отмахнулся. «О чем только Виннифрид думала». она позволила ему взять свои жемчуга. Эмили поняла, что кризис миновал. «Она может носить мои жемчуга», — спокойно сказала она. «Я их никогда не надеваю. А ей нужно хлопотать о разводе». «Вот до чего дошло», — сказал Джеймс. «Развод». Никогда в нашей семье не было разводов. «А где Сомс? Он сейчас придет». «Неправда», — сказал Джеймс почти злобно. «Он на похоронах». «Ты думаешь, я ничего не знаю?» «Ну, хорошо», — спокойно сказала Эмили. «Но ты не должен так волноваться, когда мы тебе что-нибудь рассказываем». и, взбив ему подушку и поставив бром на столик возле него, она вышла из комнаты. А Джеймс остался со своими видениями. Виннифрид в суде на бракоразводном процессе. Имя Форсайтов в газетах. Комья земли, падающая на гроб Роджера. Вэлл идет по стопам отца. Жемчуга, за которые он заплатил и которых он больше не увидит. Доход с капитала, понизившийся до четырех процентов. Страна, разорившаяся в прах. И по мере того, как день переходил в сумерки и прошло время чая и обеда, видения становились все более путанными и зловещими. И ему ничего не скажут. пока ничего не останется от всех его денег. Ему никто ничего не говорит. Где же солнце Почему он не идет? Рука его протянулась к стакану с Глендвейном. Он поднес его к рту и увидел сына, который стоял рядом и смотрел на него. Вздох облегчения разомкнул его губы и, опустив стакан, он сказал... Наконец-то! Дарти уехал в Буэнос-Айрс. кивнул «Лучшего и желать нельзя», — сказал он. «Слава Богу, избавились!» Словно волна умиротворения разлилась в сознании Джеймса. Сомс знает. Сомс у них единственный, у кого есть здравый смысл. «Почему бы ему не переехать сюда и не поселиться с ними? Ведь у него же нет своего сына!» И он сказал жалобным голосом, «В мои годы трудно совладать с нервами. Я бы хотел, чтобы ты побольше бывал дома, мой мальчик!» Солнц опять кивнул. «Бесстрастное, словно маска лицо...» Ничем не выразила согласие. Но он подошел и словно случайно коснулся плеча отца. «Вам все просили кланяться у Тимати», — сказал он. «Все сошло очень хорошо. Я заходил к Виннифриду. Я думаю предпринять кое-какие шаги». И он подумал, да, но ты не должен о них знать. Джеймс поднял глаза. Его длинные седые бакенбарды вздрагивали. Между концами воротничка виднелась тонкая шея, хрящеватая и голая. «Мне так было плохо весь день», — сказал он. «Они никогда ничего мне не рассказывают». Сердце сом сожжалось. «Ну что же, все идет своим порядком». Волноваться не чего. «Пойдемте, я провожу вас наверх». И он тихонько взялся под руку. Джеймс послушно поднялся, встрагивая. И они вдвоем медленно прошли по комнате, казавшейся такой роскошной при свете камина. Вышли на лестницу. Очень медленно они поднялись наверх. «Спокойной ночи, мой мальчик», — сказал Джеймс у двери в спальню. «Спокойной ночи, отец», — ответил Сомс. Его рука скользнула под шалью по рукаву Джеймса. Казалось, рукав был почти пустой, так худа была рука. И, отвернув лицо от света, падавшего через открытую дверь, Сомс поднялся еще на один пролет и, В свою спальню. «Хочу сына», — сказал он про себя, сидя на краю постели. «Хочу сына».